Глава двенадцатая. Лексия. Настойчивый звонок в дверь будет меня утром следующего дня. Кто-то, кого я уже готова убить, держит палец на кнопке, не отпуская, отчего противный гудок все никак не смолкает. С раздражением срываю черную маску для сна. Я чертыхаюсь, когда вижу на часах одну минуту девятого. Как? Какого лешего кто-то притащился ко мне в восемь утра? Это паршиво само по себе. А учитывая, что легла я почти в четыре, проворочилась до шести и в итоге кое-как задремала, делает картину совсем безрадостной. С недовольным бормотанием я выползаю из своей уютной и теплой постели, чтобы открыть дверь той отчаянно беспечной особе, нарушившей мой тревожный сон. Спускаясь вниз, я вспоминаю наше с Тайлером прощание после того, как он привез меня домой. И мое настроение падает еще ниже. Я все же решилась пригласить его подняться к себе, даже несмотря на его мрачную замкнутость. Но он отказался, сказав, что это не совсем удачная идея, и ему надо подумать, чтобы разобраться с хаосом в голове. И теперь я не знаю, чего ожидать, и что делать, и как быть с тем, что я изменила своему жениху. Ну, почти. Мои мысли о Тайлере, да и обо всем другом, вылетают из головы, когда я вижу за дверью Донну сестру Джареда, не знала, что она уже вернулась из Милана. «Привет!» — девушка порывисто заключает меня в объятия, сияя идеальной улыбкой. «Привет!» — в легком недоумении я отвечаю на объятия Донны, отметив, что это второй неожиданный визит за последние двадцать часа. «Ну, вот я и вернулась». Отпуская меня, энергично заявляет сестра Джареда. Ох, мне столько нужно тебе рассказать. Донни Блейк всего 23, и несколько месяцев назад она окончила колледж, выучившись на дизайнера модной одежды. С тех пор Дона занимается тем, что ничем не занимается. Ну, это не совсем так. Она много путешествует, посещает любой маломальски важный показ мод. И тоннами скупает одежду, большинство из которой никогда не наденет. Даже имея диплом дизайнера, Донна предпочитает одежду покупать, а не создавать. Сестра Джареда красива, как и ее брат. У нее чуть смуглая кожа, благодаря солярию. Идеально прямые платиновые волосы, но ее натуральный цвет пепельно-русый. В ней не менее метра семидесяти пяти сантиметров роста. И ноги такой длины, которой позавидует любая модель. А еще большие, чуть наивные, светло-серые глаза. Мужчины всегда и везде обращают внимание на Донну. Но ни у одного из них ни малейшего шанса, потому что девушка на все сто пятьдесят процентов лесбиянка. Еще в шестнадцать лет она сказала родителям, что мальчики ее не интересуют. Тогда же у нее появилась первая девушка. Кстати, вот, думаю, ты этого еще не видела. Вручая мне свежий номер Daily News, загадочно улыбается Донна. Пока я делала кофе, она бегла, просветила меня о своей поездке в Италию. Мне кажется, что я все еще сплю, и слова Донны доносятся до меня как бы обрывками. Моя голова такая тяжелая, будто вылитая из свинца. Взяв газету, раскрытую на странице с объявлениями о помолвках, вижу нашу с Джаредом фотографию, сделанную на одном недавнем мероприятии. Я хмурюсь на газету и перевожу растерянный взгляд на Донну. Кто это сделал? Мой голос полон возмущения, потому что я совершенно точно не давала объявления ни в одну из нью-йоркских газет. И со мной никто об этом не говорил. Мама, улыбка Донны меркнет, когда моя реакция не оправдывает ее ожиданий. Мать Джареда умеет быть вездесуща, а чаще просто бесцеремонна в своей навязчивости и уверенности, что знает все лучше других. Обычно я просто сохраняю равнодушие, и это срабатывает, чтобы присыла отвязалась. Но то, что она дала объявление, не предупредив меня... Да еще и сама выбрала фотографию. Сейчас буквально выводят меня из себя. Неужели так сложно поднять трубку и поставить в известность? Рычу я, бросая газету на стойку. Ты была не в курсе. Только догадавшись, удивляется Донна. Мой взгляд красноречивей любых слов. «Мама, может, хотела сделать тебе сюрприз?» — неуверенно предполагает девушка. «Я фыркаю. Сюрприз! В таком случае удался!» Донна смущение покусывает губу, пока я киплю от негодования. Наконец она приободряется, нарушая тяжелое молчание. «Ладно, в любом случае вы бы дали объявление о свадьбе, верно?» От ее примирительного взгляда мне становится не по себе, и я неохотно киваю. Ну, тогда, правда, нет смысла так переживать. К тому же фото в газете очень удачное. Я вяло пожимаю плечами про себя, думаю, что фото — последнее, что беспокоит меня. Представляю, как Тайлер увидит это объявление, и мою грудь словно тисками сковывает. Да, это не станет новостью для него, но это объявление, как еще один кусочек пазла в картине, и когда она будет собрана, я стану женой Джареда, и тогда точно возврата не будет. Мне хочется забыть от отчаяния, потому что я окончательно и бесповоротно запуталась. Вчера, а точнее сегодня, мы с Тайлером поддались нашим чувствам и желаниям. И мои ощущения при этом были удивительными и фантастическими. Только лишь поцелуи с ним сводили меня с ума и лишали воли. Но в то же время это не отменяет того, что я по-прежнему помолвлена с Джаредом. И три года наших отношений нельзя взять и стереть. Три прекрасных, замечательных и спокойных года. Возможно, это имеет смысл. Наконец, вздыхая, я делаю неопределенный жест рукой. Наверное, зря я паникую. Я вымучиваю улыбку, стараясь убедить в этом в первую очередь себя. Донна хлопает в ладоши, заметно расслабляясь. Теперь, когда это официально... Пора подумать и о дате. Она вскидывает свои идеальные брови, а меня начинает подташнивать. Вы уже думали о дате? Нет. Я делаю большой глоток кофе, только бы пока больше ничего не говорить. И почему мне кажется, что я на беговой дорожке с ускоренным режимом, а возможности сойти нет? Ладно, давай прикинем. Она сощуривается и начинает загибать пальцы, что-то подсчитывая про себя. Так, сейчас май, и нам необходимо не менее полугода, чтобы организовать все как следует. Декабрь был бы неплох. Глаза донные сияют от предвкушения. В то время, как мне кажется, что весь воздух куда-то исчез и не могу дышать, нежная свадьба в декабре. Это было бы просто шикарно. Что скажешь? Донна так размечталась, что не заметила, как я притихла. Вода! выпалила я, и на лице девушки появилось обескураженное выражение. Нет, такого ответа она не ожидала. Вода? — Донна чуть хмурится. — Ты хочешь свадьбу с водной тематикой? — Я хочу воды. Сиплю я, распахивая дверцу холодильника, и целую вечно ищу нужную мне бутылку. Только бы не отвечать на эти сумасшедшие идеи кролика-энерджайзера. Если Донна еще раз скажет слово «свадьба», я завяжу. — Так... Что происходит? Сестра Джареда самым серьезным видом смотрит на меня. Я залпом осушаю бутылку с водой и привожу дыхание в норму, собираясь с мыслями. Что мне ей сказать? Что у меня чувство, будто на меня несется товарный поезд, а я привязана к рельсам? Да ничего особенного. Уже более спокойно качаю головой я. Мое поведение абсурдно. Чёрт возьми, Лекси, соберись. Немного переволновалась. Еще не привыкла к своему новому статусу невесты. Принимаясь оправдываться, я, понимая, как глупо и подозрительно себя веду. Это ведь такая ответственность быть женой сенатора. В притворном испуге сету и я. Судя по сочувственному взгляду Донны, Она мне поверила. — Это нормально, что ты волнуешься, — заверяет меня девушка, благодушно улыбаясь. — Не думаю, что она была бы так добра ко мне, если бы узнала, что я делала этой ночью. Не с ее братом. — Поверь, это пройдет, — чуть склонив голову на бок, обещает Донна. — Я слегка приподнимаю брови. — Когда? Дома после свадьбы смеется девушка. «Спасибо, успокоила!» Кисло отзываюсь я. «Прости. Теперь серьезно. Донна взмахивает рукой, прогоняя легкомыслие. Если все предсвадебные хлопты вгоняют тебя в уныние и подвергают стрессу, «Конечно, мама наверняка захочет нанять самого высококлассного распорядителя, но я обязуюсь все четко контролировать». «Донна еще целых полчаса сыплет идеями моей предстоящей свадьбы, и все это время я в состоянии анабиоза сижу на стуле, только и нагакивая головой, и порой «агака» и «угука». Пока ее слова как бы обволакивают меня, но при этом остаются неразличимыми, я представляю себя рыбкой на дне аквариума, из которого спустили всю воду. Господи, что же я делаю?» Я испытываю просто огромнейшее облегчение, когда сестра Джареда наконец уходит, чтобы я могла собраться на работу. Тайлер. Мы с Лекси расстались более пяти лет назад. И это почти в два раза больше того времени, что мы были вместе. Пять лет Это целая жизнь, разделяющая нас. Годы, которые изменили нас, наши взгляды и наши приоритеты. Это пропасть, простершаяся между нами. Но вчера, когда я коснулся ее, когда поцеловал, пять лет превратились в ничто. Жизнь без нее превратилась в ничто. Я наблюдаю, как за окном моей спальни занимается рассвет. Мне так и не удалось уснуть после того, как оставил Лексию ее дома, расстроена от того, что я стал замкнутым и холодным. Знаю, поступать так было малодушно, но и я испугался. Есть немного вещей в этой жизни, которых я по-настоящему боюсь, Мое взросление с отцом-алкоголиком и жизнь в маленьком городке, где тебя принимают за кусок дерьма, на определенном этапе отсеяло многие страхи. Но страх остаться с разбитым сердцем Лекси Рэндал во второй раз в эту группу не входит. Так что здесь мне нужна дополнительная защита, иначе боюсь, что я вновь влипну, а я этого не хочу. Услышать ее признание было тяжело, думаю, так же, как ей его озвучить, но от этого не менее необходимо. Для меня действительно было важно услышать от нее, что она больше не винит меня. Нет, это не отменяет того факта, что я на самом деле виноват в том, что не был рядом с ней, когда умер Томас, что ей пришлось пройти через это без меня но после ее слов этот груз вроде как стал легче. Однако теперь это мало что меняет, потому что сейчас у меня та жизнь, которая меня полностью устраивает. Я занимаюсь делом, приносящим мне удовольствие и хорошие деньги. У меня есть стабильность, которую я так долго добивался, и есть прекрасная девушка, которую я люблю». Девушка, не заслуживающая того, чтобы ее предали. Шумно выдохнув, я запускаю руки в волосы и рывком сажусь на кровати, поднимаюсь и иду на кухню поставить кофе, так как сон сейчас для меня недоступен, и через пару часов у меня назначена деловая встреча. Пока кофе готовится, я пытаюсь разобраться в том, что случилось сегодня ночью. я дал слабину, не выдержал. Всякий раз, встречаясь с лекцией, я напоминаю себе, сколько мучительной боли было в последние дни перед тем, как мы расстались. Каким сломленным я себя почувствовал, когда со слезами на глазах, Она умоляла меня уйти из ее жизни, перестать быть постоянным напоминанием нашей потери. Я делаю это не потому, что я мазохист, получающий удовольствие от постоянного вспоминания того, что неизменно вгоняет в депрессию, а из-за того, что это удерживает меня от необдуманного решения. Да, это чертовски сложно. Особенно, когда она такая соблазнительная, желанная и очень уязвимая, как этой ночью. Собственно, трудность в том, что она всегда для меня желанна до ума помрачения, до сумасшествия. Казалось бы, что за пять лет эффект силы ее воздействия на меня должен был исчезнуть. Но не тут-то было. И вот я не удержался». Она стояла в сантиметрах от меня. Я мог чувствовать свежий, ненавязчивый запах ее духов, тепло ее кожи, видеть малейшую черточку ее лица. И она была так сексуальна. Ее волосы свободно лежали на спине, и мои ладони колола от желания коснуться их вновь. В конце концов, я всего лишь мужчина. Я знаю, что мысли о прошлом крахе и мег должны были остановить меня, уберечь от ошибки. Я никогда не был тем парнем, которому не стоит труда изменить. Верность своей любимой для меня не пустой звук. Так было с Лекси, и даже в самые темные времена я был честен с ней. И так было с Мэг пока семь часов назад Лексия не вошла в мою дверь. Я опираюсь локтями о гранитную столешницу и, нагнув голову, сцепляю руки за шеей, Чувствую себя паршиво, и дело не в бессонной ночи. Черт возьми, что же я натворил? И как теперь со всем этим разбираться? В момент, когда я в сотый раз называю себя дураком, входная дверь хлопает, и через несколько секунд, уставшая, но не менее очаровательная, Мэг входит в кухню. И как только я вижу ее, мое чувство вины и сожаления делает огромный скачок вверх. «Привет!» — голос Мэг звучит утомленно. Но ее губы мягко улыбаются мне, что совсем не заслужено, когда она обнимает меня за шею и целует. На ней все еще голубой больничный костюм интерна, а волосы собраны в узел на затылке. «Как ты?» — участливо спрашиваю я, протягивая чашку с кофе. Я прикладываю все усилия, чтобы мой голос звучал как прежде, когда мне нечего было скрывать. Как если бы этой ночью я не делал ничего, способного разбить ей сердце, ее доброе, сопереживающее и любящее сердце, которое я предал, будучи таким идиотом. Устала. Мек обхватывает чашку руками и прикрывает глаза, делая глоток. Всю ночь на ногах. В больнице просто сумасшествие творилось. Она ежится от свежих воспоминаний. Вагон одного из поездов перевернулся, и там было столько людей, которым требовалась помощь. Они вызвали весь персонал, до кого смогли дозвониться ночью. Много жертв. Хмуришь я и не могу не думать, что мы с Лекси делали нечто неправильное, пока Мэг помогала спасать человеческие жизни. Пятеро скончались на месте, и четверых мы потеряли в больнице. А она тяжело вздыхает, потирая шею от усталости. У остальных травмы разной степени тяжести. Тебе следует отдохнуть. Мягко говорю я, заходя ей за спину и начиная массировать плечи. Я чувствую, как постепенно ее мышцы начинают расслабляться. Господи, как же приятно, протягивает Мэг, обмикая под моими руками. Я усмехаюсь. Рад это слышать. Хм-она закрывает глаза и откидывает голову назад. Разминая ее спину, шею и плечи, и видя, как Мэг мурлычет от удовольствия, я не могу сдержать улыбку. Я вспоминаю последние два года своей жизни с тех пор, как она со мной. Это были замечательные два года, и я знаю, что в этом большая заслуга этой женщины. Не будь ее... Я, правда, не знаю, где бы я был сейчас и что бы я делал. Я люблю Мэг, действительно люблю. А чувство к Лекси похоже на болезненную одержимость. Это не то, чего тебе хочется с течением лет, когда ты становишься старше, и драмы молодости хочешь оставить в прошлом. Поверить не могу, что на какое-то время я позволил себе усомниться, позволил думать, что для нас, Лексия, все еще может быть второй шанс. Призрачная надежда на это не стоит того, чтобы рисковать всем, что я имею с Мэг. «Я люблю тебя», — тихо говорю я, — «просто потому», что чувствую сейчас необходимость в этих словах. Глаза Мэк распахиваются, и их яркая голубизна поглощает меня. И я тебя люблю, Тайлер. Я сглатываю ком в горле, касаясь пальцами ее лица. Просто всегда об этом помни. Хорошо? Она медленно кивает. Хорошо. После того, как я начинаю собираться на назначенную встречу со своим редактором, Мэг уходит в душ, выглядя бодро после моего массажа. Я полностью готов к выходу, но у меня есть несколько минут в запасе. Налив себе вторую чашку кофе, я открываю газету, принесенную Мэг. А потом на шестой странице я вижу ее с Джаредом Блейком, и объявления об их помовке. Чувства, не поддающиеся определению, возникают во мне. Разочарованность, досада, горечь. Да, все это проходит через меня, но внезапно мои губы дергаются в усмешке. Наверное, все и должно быть так. Отбрасывая газету, я возвращаюсь в спальню, где Мэг как раз вытирает мокрые волосы полотенцем. Что? Она с улыбкой приподнимает брови, и тогда я говорю «Переезжай ко мне».